Загадки чокера. На шее животного красовался такой же чокер, как и у него. Только узор плетения из тоненьких веточек несколько отличался. Все жители деревни, кроме маленьких детей, носили такое украшение. У женщин иногда на тонких веточках красовались цветы разного оттенка, от красного до глубокого. От этих красоток пахло необыкновенным ароматом. В Париже бы парфюмеры от зависти лопнули. Домашние животные, такие как этот бобёр или коза, которая регулярно приходила на поляну деревни и поила человеческих малышей молоком, тоже носили чокер. На диких животных этого украшения не было, но однажды встретилось исключение из правил. В деревню заявилась чёрная пантера с жёлтыми глазами. Конечно же, это была не совсем пантера, а местный аналог. Эта мамаша привела трёх замечательных котят своих копий. Деревенские дети облепили зверей, и началась совместная игра, сопровождаемая визгом детей и рявканьем котят. Они носились по всей деревне, а мама-пантера спокойно улеглась на траву и наслаждалась свободой от своих неугомонных отпрысков. Кевин заметил тогда чокер на шее пантеры и спросил старосту: "Не является ли это кошка домашним животным?" Нет, не является, ответил Туземец. Когда она пришла со своими детьми в первый раз, то сильно нервничала, боялась, что человеческие дети могут обидеть её котят, и поэтому могла от страха сама напасть. Пришлось на неё чокер надеть. И каким же таким образом эта Лиана может остановить дикое животное? Задушит? Эта Лиана вершина нашего искусства по изменению сущности живых существ. Несколько миллионов лет назад предки этого растения были хищниками. Они при помощи своей ментальной силы заманивали мелких зверьков, обвивались вокруг них и пили жизненные соки. Так они питались. Наши предки обратили внимание, что это наполовину животное и наполовину растение. может на расстоянии чувствовать мысли других существ, усиливать эти мысли и тоже передавать их на небольшое расстояние. Мы отбирали безвредные для человека осыби, разводили их и применяли для защиты от хищников. Теперь мы не можем жить без этих растений, а они без нас. Они объединили всех людей нашей планеты в единое целое, и теперь Мы можем чувствовать друг друга на большом расстоянии. А чем же они теперь питаются? задал вопрос космонавт. А как питались, так и питаются, только теперь не мелкими зверями, а нами. Питаются совсем незаметно, по чуть-чуть. Кевин с ужасом уставился на краешек своего украшения. Не бойся, не съедят. Здесь мил Сатуземец. Я же сказал, что по чуть-чуть. Зато взамен они лечат нас от всех болезней. Ты заметил, что у нас никто не болеет. Ещё они придают нашему организму дополнительно сил и энергии. Кевин не очень поверил тогда старости и решил, что когда вернётся на капсулу, снимет этого паразита и выбросит. Потрепав по загривку похрюкивавшего от удовольствия бобра, Путник двинулся дальше, а животное, став на ноги, продолжило срезать острой губой тонкий слой верхушек травы. Говорят, что приговорённые к смерти перед казнью вспоминают всю свою жизнь. Кевин не очень вспоминал свою жизнь на земле. Там ничего не произошло такого значительного, чтобы вспоминать. Школа, институт, работа, Постоянной девушки не завёл, настоящие друзья тоже отсутствовали, так приятели. Поэтому Кевин шёл дальше и продолжал вспоминать события последнего месяца, который он провёл на этой курортной планете. Итак, Чокер. После того, как староста объяснил его назначение, Колхаун попытался от него избавиться, расплёл кончики и снял с шеи. Сделал он это, когда вернулся в посадочный модуль. Выбрасывать не стал, положил в плотный пакет и засунул в хранилище образцов. Пусть биологи на Земле разбираются, что это такое. Никакого дискомфорта после избавления от живого украшения не испытывал. Так, лёгкое беспокойство и ещё долго мучила бессонница. Под утро, когда всё-таки уснул, приснился кошмар. Ему снилось, что лиана на его шее пускает корни, которые с кровью вгрызаются в тело, и по этим корням кровь, как по трубкам, покидает его организм. Осмотрел шею в зеркало и ничего постороннего не обнаружил. Боли нет, всё в порядке. Походил по модулю в недоумении, чего-то хочется, а чего непонятно. Потом понял чего. Достал чокер, накинул на шею и завалился спать. И ещё больше загадок, связанных с чокером, добавил праздник инициации. Кевин в тот период перешёл на ночёвки в деревне, чтобы не бегать каждый день на модуле обратно. 6 км это немного, но всё же пару часов каждый день отнимают. Спал он в живом доме, который любезно предоставили ему туземцы. Проснувшись утром, он обнаружил, что в деревне стало очень много людей. Как оказалось, Это жители соседних деревень, и они пришли на праздник инициации. С собой они привели своих детей, всех примерно одного возраста, около 10 лет, на взгляд землянина. Взрослые вели себя как старые друзья после долгой разлуки, обнимались, громко разговаривали и смеялись, срывали из ближайших кустов зелёные плоды тыквы, торжественно произносили тосты и прикладывались к весёлому напитку. Многие подходили поглазеть на землянина и познакомиться. Всё общее общение сменилось соревнованиями. Детвару собрали в одну группу и началась местная олимпиада. Дети под ободряющие крики взрослых бегали на скорость, прыгали в высоту, длину и лазали по деревьям. Кевин не переставал удивляться ловкости и силе хилых с виду подростков. Он готов был поспорить с кем угодно, что земные чемпионы по лёгкой атлетике намного бы отстали от этих мальчиков и девочек. Все спортивные дисциплины сопровождало жюри. Несколько взрослых внимательно следили за результатами и после окончания очередной дисциплины завязывали узелки на некоторых чокерах, которые пачкой несли в руках с собой. Особенно Кевина поразило соревнование на деревьях. Подростки по команде дружно взлетели по гигантскому стволу дерева под самую крону и двигаясь по веткам методом брахиации, то есть на одних руках, обожали всю поляну, переходя из кроны одного дерева в крону другого. Брахиация форма локомоции, позволяющая передвигаться по ветвям деревьев. Приматы передвигаются таким образом, используя только руки. Брахиация основной способ передвижения гиббонов и сиамангов в Юго-Восточной Азии. Спустились по тому же дереву, с которого начали. Гибонам, как показалось землянину, тут бы тоже ничего не светило. Соревнования по физическим дисциплинам сменились на умственные. Дети растялись на траве, и к ним подходили по очереди взрослые и задавали каверзные вопросы. Переводчик Кевина не справлялся с обилием новых для него слов, и землянин никак не мог понять суть вопросов. Понял только тогда, когда детей стали проверять на способность к устному счету, так как переводчик уже знал все числительные и арифметические действия. Боже, эти детишки спокойно перемножали и делили трех, а то и четырехзначные числа. возводили в огромные степени и спокойно извлекали корни. И это все без какого-либо калькулятора или листочка бумаги. Все в голове. Ничего себе, примитивные туземцы. К обалдевшему Кевину подошли улыбающиеся Т-Кода и Лана. «И как тебе, иноземец, нравятся детские состязания?» — спросил староста. «Очень нравятся. Интересно, какой приз будет для победителя?» ризом будет право заводить детей, когда они ещё немного подрастут. Когда я была маленькой и участвовала в таких состязаниях, то завоевала право на троих детей, с гордостью заявила Лана. Подождите, не совсем понял, как это право заводить детей? удивился Кевин. Можно здесь поподробнее объяснить для инопланетянина? Всё очень просто. Начал объяснять Тек кода. Примерно третья часть этой группы детей получит право иметь троих потомков. Ещё треть, что похуже выступили, получит право на двоих, а треть проигравших всего одного будущего ребёнка. Так вы, оказывается, занимаетесь селекцией не только домашних животных и растений, но ещё и своей собственной. Совершенно верно, подтвердил староста. В природе постоянно идёт естественный отбор. Выживают только самые совершенные и приспособленные. Идёт постоянная борьба между хищниками и травоядными, борются между собой и растения. А также идёт борьба за выживание в изменяющихся природных условиях. Эта борьба совершенствует качество каждого вида и идёт на пользу как хищникам, так и их жертвам. Ну вот, подумал космонавт. Дарвин со своей теорией раньше всех до этой планеты добрался. А ты когда продолжал? Наши предки, когда стали разумными и завоевали господство над флорой и фауной планеты, лишились себя способности самосовершенствования и перестали улучшать свою породу. Эволюция остановилась для нас. Но ничего не может стоять на месте. Прогресс сменился регрессом. Мыслительные способности начали деградировать, а физические недостатки накапливаться. В конце концов это привело к катастрофе. Организация таких состязаний за право иметь большее количество детей и исправила ситуацию. Мы, как и дикие животные, постоянно улучшаем свой вид. Кевин представил себе, что если он озвучит при возвращении на землю эти идеи Евгеники, которую вовсю применяют туземцы, то все толерантные гуманисты земли налетят с обвинениями этой планеты в фашизме. Евгеника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 Пекода и Лана дружно засмеялись, как будто Кевин произнёс удачную шутку или несусветную глупость. Контроль осуществляется всеми нами посредством чокеров. Лиана не позволяет женщине зачать, если она нарожала достаточно детей, а сексом заниматься никто не запрещает. Лана при этих словах старосты стрельнула влюблённым взглядом в сторону космонавта. «Опять этот загадочный чокер. Похоже, на него здорово все в этом мире завязано», — подумал Кевин. «Вроде понятно, только ответьте мне на такой вопрос. Сколько детей будет у пары, если парень имеет право на троих, а девушка на двоих? Два с половиной?» Опять раздался ответный смех. Похоже, туземцы получали удовольствие от процесса вразумления глупого инопланетянина. «Здесь уже вмешивается случайность. Может, два?» А может, 3, как повезёт. Если парень на троих запланирован, а девушка на одного, тогда получится двое, спросил Кевин и получил утвердительный ответ. Тут есть ещё один нюанс, после некоторой задумчивости произнёс староста. При помощи этого механизма регулируется численность населения всей планеты. Она колеблется незначительно, и если нужно слегка её увеличить или уменьшить, то мы чувствуем этот момент и соответственно пропорции выдачи разрешений на количество детей тоже слегка меняются. А сколько людей живёт на планете? Я точно не знаю, но должно жить 999.999 человек. И вокруг этой цифры происходят колебания численности. Но почему именно столько? И кто это решает? Так решили наши предки. Почему именно столько, мы уже не помним, но знаем, что такое число людей не оказывает вредной нагрузки на биосферу планеты и позволяет нам жить в комфортном состоянии. Лекцию старосты прервало громкое объявление о окончании соревнований. Детей построили и жюри начало одевать им на шеи чокеры, которые до этого судьи носили с собой и вязали на них узлы. Некоторые дети плакали, и их утешали взрослые. Конечно, это грустно, когда проигрываешь, но всё равно никто не лишён будущей радости материнства или отцовства, произнесла Лана. Воспоминание путника прервала смена окружающего пейзажа. Он вышел на мост через широкое ущелье, под дно которого катило свои прозрачные воды небольшая речка. С высоты было видно, как ущелье расширяется и открывается долина с блестящим на солнце большим озером. Речка впадала в это озеро, и у устья в воде по колено резвилась стая туземных детишек. Вместе с детьми, разбрызгивая воду, бегала пара собак, то ли диких, то ли домашних, издали, не поймёшь. Красота неимоверная. Сердце Кевина сжалось от мысли, что скоро всё это разровняют и зальют асфальтом, а вместо гигантских деревьев вырастут безликие бетонные коробки огромных зданий. Одним из авторов этого преступления будет он. Кевин Колхаун, который доложил захватчикам, что планета безопасна и сопротивления не окажет. Нет, он сейчас всё исправит. Пойдёт в деревню и будет уговаривать местных готовиться к сопротивлению, научит их делать копья и луки, а также пусть они собирают своих ручных хищников и дрессируют их для боя с десантниками. Так себе план. Понятно, что горстка голых туземцев с деревянным оружием никакого сопротивления вооружённым до зубов морским десантникам оказать не сможет. Только зря погибнет. Так что отставить такие мысли, придётся тихо и мирно переселяться на остров. А он, Кевин будет добиваться всю свою оставшуюся жизнь, чтобы этот остров оставили в покое и не лезли туда со своим фастфудом. Будет добиваться, если его сегодня не убьют, совершенно заслуженно. Кевин двинулся дальше, и вскоре его догнали голые и мокрые дети. Они громко кричали что-то рассказывая иноземцу, дёргали за шорты, а потом им надоело плестись. с его черепашьей скоростью, и они побежали вперёд. Вслед за ними бежали два диких матёрых волка. Видно, не наигрались. «На занятия опаздывают», — подумал Кевин. Странная школа была у этих детей. Без парт и учебников. Собираются на открытом воздухе, и один из жителей деревни им что-то рассказывает. Причём в качестве преподавателей... Выступали все взрослые жители деревни по очереди. Иногда на этих занятиях присутствовали как домашние, так и дикие животные. Кевин решил, что это звери выступают в качестве учебных пособий. Как и у земных школьников, у местных детишек любимым уроком была физкультура. Они с шумами и визгом бегали и прыгали по поляне, и как ловкие обезьяны лазали по деревьям. Среди этих детишек была и дочь Ланы. Кевин как-то поинтересовался у старосты, где её отец. Погиб, ответил декода. Но вопросительный взгляд космонавта продолжил. У нас водится один зверь, большой и очень сильный. Он, как и другие хищники, на людей обычно не нападает, но тут случилось непредвиденное. Этот зверь любит разорять гнёзда бронзовых пчёл ради мёда. В тот раз он полез в очень большое и сильное гнездо и не рассчитал своих сил. Пчёлы его сильно искусали, и обезумев от боли, этот любитель мёда бежал прочь, размахивая огромными лапами с острыми когтями. Вот под эти лапы и попал случайно мужчина Ланы. Жалко, хороший был человек. Так Кевин узнал, что Лана вдова и мать одиночка. Эта информация была ему не безразлична. Он с первого дня контакта положил на девушку глаз. Трудно было не обратить внимание на эту красотку в одной набедренной повязке. Все жители деревни были молоды, красивы и ходили в одних набедренных повязках из какого-то живого растения. Ноготы они не стеснялись, и можно было встретить людей и без повязок. Туземцы мало чем отличались от людей анатомически, были чуть пониже ростом, где-то на полголовы, стройней и изящней. Не было ни толстых, ни худых. Чуствовалась грация, ловкость в движениях и сила. Кожа гладкая и блестящая, ни единой лишней морщинки или бородавки. Любая женщина из этой деревни, если бы попала на земной конкурс красоты, безусловно бы заняла первое место. сказывались сотни тысяч лет искусственного отбора и селекции. Но даже среди них Лана была красавица из красавиц. Но, может, это так казалось влюблённому космонавту. Мужчины тоже были под стать своим соплеменницам, сильные и ловкие, несмотря на кажущуюся хрупкость. Как-то раз они организовали соревнование по борьбе. Участвовали почти все мужчины деревни. Кевин со своего зрительского места определил, что правила этих состязаний мало чем отличаются от земной вольной борьбы. А ведь в этом виде спорта космонавт на родине достиг значительных успехов. Он дважды выигрывал первое место по питерскому округу и гордо носил звание мастера спорта. Туземцы, видимо, почувствовали желание землянина побороться и предложили ему тоже поучаствовать. Кевин вышел на середину зелёного ковра, показать этим дохлякам, что может сделать земной мастер спорта, и удивился. Против него выставили совсем хилого подростка, который до этого всем проигрывал. Он хотел возмутиться и потребовать достойного соперника, но передумал. Решил, что сейчас за пару секунд уложит на лопатки этого заморыша, и тогда они выставят крепкого борца. Кевин не успел додумать эту мысль, как почувствовал крепкий захват и взмыл в воздух. Через мгновение он был уже спиной на ковре. Попытался через мост уйти из опасного положения, но не тут-то было. Железный захват за шею припечатал его лопатки к газону. "Ничего", успокаивал его Текода. "Вот немножко поживёшь у нас, потренируешься и научишься бороться". Желание бороться со взрослым противником у землянина пропало. Кевин как-то спросил старосту, почему в деревне живёт одна молодёжь и куда они дели своих стариков. Никуда мы их не дели, ответил текода. Я старик, например. Он назвал свой возраст в местном летоисчислении. Кевин перевёл в голове на земное, и получилось около 100 лет. Ничего себе. Вы что, не стареете и живёте вечно? Мы действительно не стареем. Чокер не даёт стареть. Но живём не очень долго. Я, к примеру, достиг предельного возраста и скоро уйду. Но ты же выглядишь совершенно здоровым человеком. От чего же ты умрёшь? Кевин, ты уже понял, что мы постоянно улучшаем свою сущность и могли бы без труда сделать себя почти бессмертными. Но это противоречит законам природы. Смерть, как и рождение, неотъемлемая часть потока жизни. Если какой-либо вид перестанет умирать, то этот вид обречён. Смена поколений позволяет всему сущему улучшаться и приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Когда моё сердце отсчитает положенное ему количество тактов, то оно остановится. «И это правильно». «Так ты знаешь дату своей смерти?» «Нет, не знаю. Это случайная величина, и это хорошо». «А сколько лет Лани?» — с тревогой в голосе спросил землянин. «Не волнуйся», — рассмеялся Текода. «Она такая же молодая, как и ты. По вашему счислению, ей около двадцати пяти лет». «Тогда Кевин...» Не обратил внимания, что туземец с лёгкостью манипулирует земными мерами времени.